Глава 41. Крысы, маленькие уродливые твари, вызывающие отвращение у бывалых игроков и прилив адреналина у нубов, исследующих своё первое подземелье. Конечно, речь о настоящих уличных тварях, не имеющих ничего общего с милыми домашними питомцами и фамильярами. Именно такие мысли кружились у меня в голове, пока я тащил клетку с мерзкими грызунами по катакомбам Блэкнова. что к3, может 4, я не считал. Чёрта бы твари, издавали слишком много шума, но другого выбора не было. Затею пришедшую мне в голову, с натяжкой можно было назвать идейной, и ещё с большей натяжкой стоящей, скорее даже просто самоубийственной. Но поджимающие сроки и опасения с минуты на минуту услышать зов боевого рога, собирающего рейд на новую бойню, заставили меня действовать быстро. Крысы являлись бичом любого крупного поселения, и Блэкноуво не стало исключением. Этих тварей запросто можно было отыскать возле отстойников, но омарать руки и заниматься отловом грызунов было не только выше моего достоинства, но и попросту рискованно. Член эвтаназии первого клана Альянса, подающий надежды командир и бесстрашный головарез, ловит крыс? Застукай меня кто за таким занятием, вовек бы не отмылся от позора и презрительных смешков. Не говоря уже о срыве всех планов, поэтому я решил пойти другим путём. Если в цитадели водятся крысы, значит, есть и кросоловы, верно? Найти представителя данной профессии оказалось несложно, но и тут меня ждало разочарование. К сожалению, он был уже дважды мёртв. Первый раз, напав на игроков, второй раз, восстав из посмертия, и будучи порубленным на мелкие кусочки. Вспоминая пресловутые пирожки с мясом и стараясь не думать, кому еще могут понадобиться пойманные крысы, я незаметно прихватил одну бесхозную клетку с грызунами. Добыча удобно легла в инвентарь и оставалась там вплоть до нужного момента. Но стоило мне достать ее обратно на свет, как неугомонные твари принялись пронзительно пищать и грызть стальные прутья. Негромко чертыхнувшись, я наложил на клетку заклинание сферы тишины. Полезный свиток и стоял в воздухе. Нахмурившись, я подумал, что заклинание ещё могло бы пригодиться в недалёком будущем. К чёрту. Глупо сожалеть о растрате. Пора приступать к выполнению плана. Клятка беззвучно опустилась на пол. В другом конце коридора тускло горели факелы. Двое уже знакомых стражников молча несли вахту, не подозревая о моём приближении. Оставаясь вне зоны обнаружения, я посмотрел на зубастых питомцев. Крысы хоть и выглядели злобными, отвратительными тварями, всё равно оставались мелкими грызунами. Именно этот недостаток я намеревался исправить. Небольшой флакончик с фиолетовой жидкостью появился у меня в руках. Энзим дикой трансформации, добытый в одной из сокровищниц Великой библиотеки, должен сыграть ключевую роль в задуманном мною представлении. Изучив находку и все сопутствующие материалы в сети, я узнал, что в подавляющем большинстве случаев Преображённые НПС превращались в свирепых и грозных противников. Тем не менее, нельзя было исключать шанса получить абсолютно непредсказуемый результат. Твёрдой рукой я откупорил склянку и вылил её содержимое на клетку. Пару секунд ничего не происходило, а затем началась трансформация. Клетка, вспухла, подпираемая растущими телами грызунов, треснула и разлетелась в клочья. Четыре грызуна корчились на полу, неестественно заламывая лапки. Это дрогались в конвульсиях. Сфера тишины добавляла сцене особой атмосферы безмолвного ужаса. Предусмотрительно затушив ближайший факел, я ретировался в самый тёмный участок коридора и затаился, используя навыки маскировки. Тем временем крысы уже успели вырасти до размеров крупных собак. Одна обзавелась громадными клыками и пастью, полной острых зубов. Вторая покрылась густыми шипами, став похожей на зверя повадекабраза. Третья вытянулась, словно змея, и отростила вторую голову. Из пасти капала ядовито-зелёная слюна. Четвёртая? А вот четвёртая почти не изменилась, только изрядно потолстела, раздувшись, словно лохматый воздушный шар. Сфера тишины приказала долго жить. Издав булькающий полусвист-полуписк, растолстевшая крыса внезапно лопнула, издав громкий хлопок и забрызгав стены отвратительно пахнущими внутренностями. Что это было? Насторожился рыжеволосый верзела. "Ты слышал? Отсюда ничего не видно", откликнулся Красалют, всматриваясь в темноту. "Может, кто мимо проходил, бывает иногда". Угрожающий свист, шипение и рык эхом отразились от стен тоннеля, сливаясь в наводящую страх какофонию звука. Стражники на мгновение застыли, всматриваясь в полумрак, а затем дружно выхватили оружие, приметив мутировавших грызунов. Неуклюже шаркая лапами и капая ядовитой слюной, твари медленно брели на свет. «А, нет, ты прав, нарушители! Твоя родня пожаловала! Ха-ха!» — рассмеялся рыжий, плотоядно улыбаясь. «С удовольствием порублю этих тварей на мелкие кусочки!» «Мой род, голокожий, между прочим, насчитывает десятки поколений, и я знаю каждого известного предка, коих у меня немало!» — прошепел грызун. А эти точно не из твоих предков, а то нехорошо получится, если я твоей тётке по бабкиной линии голову отсеку. Нет, терпеливо ответил Красолюд, приглядываясь к тварям. Эти уроды мне точно не родня. Трубить тревогу. Зачем? Там всего 3 цели, за секунду справлюсь, ты и моргнуть не успеешь, усмехнулся рыжий. У нас ведь какая цель? Дверь защищать. А лучшая защита это нападение. Смотри и учись. "Нет, не поспоришь", согласился Красолюд, наблюдая за тем, как товарищ бросается вперёд. "Ай, чёрт! Что за мерзость? Они похоже ядовитые?" Красолюд постоял ещё пару секунд, уперев руки в бока, а потом тяжело вздохнул и поспешил к напарнику с кривым ятаганом наголо. Мутировавшие крысы оказались на редкость живучими и неприятными тварями. Но это отлично сыграло мне на руку. Как только двое снедаемых скукой стражников вошли в раж, и обратился к своему архетипу владыка душ, а именно способности Шаг за грань. Её активация превращала меня в настоящего призрака со всеми его преимуществами и недостатками, в том числе, давая возможность окунуться в мир духов, исчезая из обычного мира. Погружение. Один короткий рывок, и я миновал бойцов, рванув прямиком к их каморке. Сработали сторожевые чары. Вспышка магического света выбила меня из мира духов, но было уже поздно. Эфемерной тенью я скользнул за изрядно проржавевшую решётку и проявился уже по ту сторону запретной зоны. Призрачные формы ещё держались, хотя неизвестный отрицательный эффект не давал больше погрузиться в иной мир. В любом случае, стражники отвлеклись и не заметили нарушителя. Игра началась. Я был в запретной зоне. Теперь любое неверное действие может оказаться для меня роковым. Попадешь я в поличном, и доверие будет предано. Никакой фавор Shadow не поможет выбраться сухим из воды. Я погрузился в полный мрак подземелий. А по эту сторону решётки факелов не было. Зато своды тоннели украшала милая флюоресцентная плесень. Форма призрака давала возможность хорошо видеть в темноте, но по её окончанию понадобится источник света. Без шума поря над полом, я продвинулся дальше по коридору. Воздух неуловимо изменился, наполнившись сыростью подземелья и запахом плесени. Судя по всему, за этой частью катакомб не следили так же тщательно, как за жилыми и складскими помещениями. Коридор вывел меня в просторную пещеру. Железные клетки разных размеров громоздились друг на друге, заполняя почти всё доступное пространство. В полумраке я разглядел, что большинство из них были пусты, но не все. Несколько НПС лежали на подстилках из старой соломы, едва дыша. Стоило подойти ближе, как в ноздри ударил запах немытых тел и испражнений. Пленники были истощены. Их тела украшали синяки и кровоподтёки. Шеи некоторых пленников сковывали ошейники. Старик, весь покрытый татуировками и шрамами, с трудом поднял голову и с благоговейным ужасом уставился на меня. Я с трудом узнал жителя северных пустошей. Аборигены севера славились суеверным и трепетным отношением к духам предков. Пленник издал пронзительный стон и опустился на свою лежанку, свернувшись калачиком. Я отвёл взгляд. Не сказать, что я сильно удивился, обнаружив подобное в застёнках цитадели Пандорома, но всё же испытал приступ отвращения. Какой бы целью ни держали узников, обращались с ними хуже, чем с животными. Собственно говоря, большинство членов Пандорома так и относились к КПС. За исключением может быть самых полезных и искусных мастеров. Я сосредоточился на поисках и проверив все клетки, выдохнул с облегчением. Вз на даль в них не было. Найди я её в таком плачевном состоянии, вряд ли смог бы сдержать свой гнев. Закончив осмотр помещения, я начал догадываться, почему охрана была такой скудной. Мрачная тюрьма оказалась тупиком, глухим и безвыходным тупиком. в котором не обнаружилось абсолютно ничего интересного. Но сдаваться было ещё рано. Выдолбленная в скальном массиве пещера имела один рукотворный изъян, а именно стену, выложенную пепельно-серым камнем. Находка показалась мне странной, и я решил исследовать её поближе. Кому могло понадобиться строить здесь стену? Сверившись с картой и произведя нехитрые расчёты, я сделал предположение, что за стеной Может скрываться ещё один из закрытых участков катакомб. Запрещающий дебафф от прохождения сквозь охранные чары исчез. И я вновь окунулся в мир духов. Бинго. Стена исчезла, а я отчётливо увидел десятки белёсых теней. Спасибо способностям Владыки душ. Я видел души живых НПС. Их расположение и передвижение были слишком правильными, из чего я сделал вывод, что в подземелье Black Nova скрывается ещё один изолятор для неписи. Шаг за грань начал отсчёт последней минуты, и я рискнул миновать кирпичную стену. Мои расчёты оказались верны. Я попал в новый тюремный блок. Здесь не было сырости и затхлости. Стены пещеры коптили факелы, освещая и согревая пространство. Вокруг раскинулось длинное продолговатое помещение, по обе стороны которого стояли клетки. Посредине стройных верениц железных ящиков оставался широкий проход. Мне удалось рассмотреть внушительную металлическую дверь. расположенную на одном из концов пещеры. Другая же её часть скрывалась в полумраке. Но Фортуна, похоже, решила подшутить надо мной. Покинув тупиковую пещеру, я оказался заперт в одной из таких клеток. Шаг за грань закончил своё действие, начав отсчёт 50-минутного кулдауна. Слишком долго, чтобы использовать его ещё раз. Значит, придётся искать другие средства, чтобы выйти из заточения. Время стремительно утекало сквозь пальцы. И я принялся обдумывать варианты.